Мы уже говорили об этом, но давай все же попробуем еще разок. Сколько человек в этой комнате обладают душой? У кого есть шанс попасть в рай или куда там попадают после смерти? У нас обоих, решительно и без колебаний заявила я. Ладно, допустим. Вообще-то по этому вопросу люди так и не пришли к согласию, но большинство считает, что нужно следовать некоторым правилам. Разве тебе мало вампирских правил? Хочешь следовать еще и человеческим? хуже не будет, пожал плечами Эдвард. Так, на всякий случай. Я глянула на него из-под лобби и прищурилась. Кто его знает? Даже если ты права насчет моей души, для меня все равно, может быть, слишком поздно. И ничего не поздно, сердито возразила я. Была заповедь не убей» Входит в большинство основных религий. А я убил многих. Только плохих. Он пожал плечами. Может, это принимается во внимание, а может и нет. Но ты пока никого не убила. Насколько тебе известно, пробормотала я. Эдвард улыбнулся и пропустил мое замечание мимо ушей. И я сделаю все возможное, чтобы удержать тебя от этого искушения. Хорошо. Но мы ведь не об убийстве спорим, напомнил я. А этот принцип приложим ко всему. Есть Только одно, в чем я так же чист и невидим, как ты. Можно мне не нарушать хотя бы одно правило? Одно? Ты же знаешь, я крал, лгал, желал не мне. Мое целомудрие это все, что у меня осталось. Он ухмыльнулся. я тоже все время вру. Да, но врать ты совсем не умеешь, так что это не считается. Тебе все равно никто не верит. Очень надеюсь, что ты ошибаешься. В противном случае в дверь вот-вот вломится Чарли с заряженным ружьем. Чарли чувствует себя гораздо лучше, когда притворяется, будто поверил тебе. Он предпочитает сам себя обманывать, лишь бы не смотреть правде в лицо, Эдвард усмехнулся. "А чего ты мог пожелать такого, что тебе не принадлежит?" с сомнением поинтересовался я. "У тебя же всё есть". "Тебя". Его улыбка стала хмурой. "Я не имел никакого права тебя хотеть". И все же я протянул руку и взял желаемое. И посмотри, в кого ты превратилась. Пытаешься соблазнить вампира? Эдвард покачал головой в притворном ужасе. Никто не запрещает хотеть того, что и так принадлежит тебе, заявила я. И вообще, я-то думала, ты о моем целомудрии беспокоишься. Вот именно, о моем беспокоиться уже поздно. Ну черт меня побери, если я позволю черту забрать и твою душу. Ты не можешь заставить меня пойти туда, где не будет тебя. На мой взгляд, именно такое место называется адом. К тому же, у меня есть простое решение этой проблемы. Давай не будем умирать. Звучит и в самом деле просто. И как это мне самому в голову не пришло. Он смотрел на меня и улыбался, пока я не сдалась, сердито фыркнув. Вот так, да? Ты не станешь со мной спать, пока я не выйду за тебя замуж. Если быть абсолютно точным, то спать с тобой я не смогу никогда. Я закатила глаза. Ужасно остроумно. но если не считать этой мелочи, то все остальное ты поняла правильно. По-моему, у тебя еще что-то есть на уме. Эдвард Невинно распахнул глаза. Еще что-то? Лучше сам признайся, укорила я. — это ускорит дело. Есть только одно дело, которое мне хотелось бы ускорить. Все остальное может подождать до скончания веков, но в этом Тут ты права. На данный момент твои нетерпеливые гормоны мой самый сильный союзник. Неужели я действительно на это согласилась? Что я скажу Чарли и Рене? Ты представляешь, что подумают Анжела или Джессика? Ох, так и слышу их сплетни. Эдвард удивленно смотрел на меня. И я знала почему. Какая разница, что они скажут, если я все равно скоро уезжаю и никогда не вернусь? Или я и правда такая неженка, что не смогу пережить всего несколько недель косых взглядов и наводящих вопросов. Наверное, я переживала бы гораздо меньше, если бы не знала, что и сама точно так же сплетничала бы о какой-нибудь другой девчонке, которая решила этим летом выйти замуж. Тфу ты, выйти замуж. Меня передёрнуло. И, может быть, я бы не так нервничала по этому поводу, если бы в меня с детства не вбили отвращение к мысли о замужестве. Эдвард прервал мои горестные размышления: вовсе незачем устраивать нечто грандиозное. Мне не нужно пышное торжество, тебе не придется никому ничего сообщать или что-то менять. Мы поедем в Вегас, найдём местечко, где можно расписаться, не выходя из машины и без подвенечного платья, а прямо в старых джинсах. Я просто хочу официально зарегистрировать наши отношения, чтобы ты принадлежала мне и никому другому.